Но рай оказался в высшей степени неудобный и жесткий. Ее бесплотное тело стало вдруг причинять ей боль. Она с трудом приоткрыла распухшие веки и увидела прямо перед собою заросшее бородой лицо с черными глазами, выделявшееся на красном движущемся фоне, который она почти сразу определила надутый ветром парус. Увидев, что она пришла в сознание поддерживавший ее одной рукой за голову мужчина поднес к ее потрескавшимся губам что то твердое и прохладное кончик глиняной лейки из которой благословенная вода потекла ей прямо в горло в то же время он произнес несколько слов на незнакомом языке обращаясь к кому то кого марианна не могла видеть несмотря на слабость она слегка приподнялась на локтях и заметила черную фигуру, стоявшую против красного паруса, в кровавом огне заката, показавшуюся ей зловещей. Лодка везла греческого священника. Грязный, заросший до глаз бородой, он с видимым отвращением смотрел на нее, злобно бросая в ответ какие-то слова. В то же время... Он обвиняющим перстом указал на спасенную, и сейчас же, поддерживавший Марианну, мужчина торопливо натянул на нее кусок парусины, тогда как другой отвернулся и, спрятав руки в рукава, стал созерцать горизонт. Его нахмуренные брови и смущенное лицо все объяснили молодой женщине. Очевидно, от ее рубашки из тонкого батиста почти ничего не осталось и вид ее обнаженного тела шокировал без сомнения Божьего слугу. Она хотела улыбнуться, чтобы поблагодарить своего спасителя, но пересохшие губы скривились в болезненной гримасе, и она невольно поднесла к ним руки. Тогда мужчина, выглядевший как рыбак, достал из-за себя небольшую склянку с оливковым маслом и щедро смазал ее лицо. Затем он вытащил корзину, взял из нее кисть белого винограда и заботливо опустил несколько ягод в рот молодой женщине, которая их жадно съела. Никогда она не ела ничего лучшего. Сделав это, он полностью закатал Марианну в парусину, подложил ей под голову свернутую сеть и сделал знак, чтобы она заснула. На носу лодки под парусом, чья краснота меркла вместе с днем, священник с безучастным видом ел хлеб с луком, который он достал из стоявшего перед ним круглого кувшина, после чего он приступил к длинной молитве, и сопровождавшие ее земные поклоны требовали навалкой лодки акробатической ловкости. Затем, когда ночь полностью вступила в свои права, Он, даже не взглянув на непристойное существо, которое его компаньон вытащил из воды, примостился в углу, надвинул на глаза свою странную митру и сразу же захрапел. Несмотря на усталость, Марианне не хотелось спать. Она была полностью истощена, но жажда, ужасная жажда исчезла. Смазанное маслом лицо меньше болело и она чувствовала себя почти хорошо. Плотная парусина защищала ее от ночной свежести, а в небе одна за другой зажигались звезды. Это были те же звезды, что она видела накануне, распростершись на дне шлюпки, казавшиеся ей такими холодными и враждебными. «Сегодня они дружески помигивали», Из глубины сердца спасенная вознесла горячую благодарность Всевышнему, направившему к ней руку помощи в тот момент, когда она в отчаянии решила покончить с собой. Она не могла понять язык человека, напивавшего что-то себе под нос, направлявшего лодку по известному ему курсу. Она не знала ни к какой земле он ее везет, ни где именно она находится, но она жива. И это то же море, по которому плывет американский бриг, как, впрочем, и пират, захвативший его. Но Марианна знала, что там, куда ее везут, она сделает первый шаг к мести. Она знала также, что не успокоится, пока не настигнет Джона Лейтона и не заставит его кровью заплатить за его преступление. Необходимо, чтобы все моряки, друзья или враги, бороздящие Средиземное море, стали преследовать работорговца, чтобы он оказался повешенным на грот мачте похищенного им корабля. Около полуночи взошла луна. Это был тонкий ущербный полумесяц, светивший едва ли сильнее крупных звезд. Легкий ветер надул парус, и за бортом послышался шелковистый плеск воды. Голос рыбака смягчился и окрасился грустью, исполняя такую медленную и убаюкивающую песню, что побежденная Марианна кончила тем, что глубоко уснула. Настолько глубоко, что не увидела появления острова с высокими черными скалами, не услышала торопливого краткого разговора между рыбаком и священником, не ощутила прикосновения рук уносивших ее, завернутую в парусину. Но когда она пришла в себя, не было больше ничего, что могло бы подтвердить, что ее опасение не приснилось ей, кроме, пожалуй, исчезновения жажды. Она лежала в тени скалы и нескольких низких кустов на черном песке, покрытом серебристыми водорослями. Перед нею море цвета индиго, ласково играла с усыпавшей берег черно-белой галькой. Парусина, в которой ее завернули, исчезла, равно как и лодка, рыбак и священник. Но кое-как укрывавшие ее лохмотья Батиста высохли. А рядом на камне лежали две золотистые грозди винограда она чувствовала себя невероятно слабой и усталой однако невольно протянула к ним неловкую руку приподнявшись на локти она съела несколько сочных сладких ягод чей вполне естественный вкус подтвердил что все это ей не снится она ощущала пустоту в голове и все тело разбитым но у нее не было времени попытаться понять почему спасший ее рыбак оставил потерпевшую на пустынном пляже ибо как раз в этот момент его уже нельзя было назвать пустынным появившись в отдалении по пробитой между скал дороги на песок вышла процессия в белом до того онахроническая и неожиданная что марианна потерла глаза чтобы удостовериться что они не сыграли с нею шутку предшествуемая высокой черноволосой женщиной Величественной и прекрасной, как сама Афина, с двумя флейтистками приближалась вереница юных дев, одетых в античные хитоны с тысячами складок, с переплетенными белыми лентами и темными волосами. Одни несли в руках ветки оливы, другие — амфоры на плечах. И они шли попарно, неторопливо и грациозно, как жрицы какого-то древнего божества, напивая своеобразный гимн, которому аккомпанировали нежные звуки флейт.